Глава сорок первая. Щупальца теней сковывали мои запястья. Острая тоска грызла меня под ребрами. Нужно было освободиться, чтобы раскрасить все королевство в пепельные оттенки пурпурного и серого. Я должна накормить почву мертвецами. Вот сейчас по бреду по улицам и шаги мои будут раздаваться в такт последним вздохом обречённых на гибель. Только вот мне ещё было о ком вспомнить. Тёмные волосы. Мальчик с худенькими ручками, беспрестанно задающий вопросы. А какая у тебя любимая птица? А с какой начинкой пирог тебе нравится больше? Был ещё и красивый мужчина в комнате, полный духовых инструментов. Он раскрашивал крылья нарисованной бабочки оранжевым и красным, пытаясь вернуть краски в свой мир. «Кажется, она возвращается», послышался знакомый женский голос. Тьма снова окутала мои мысли. Я резко открыла глаза, и он был первым, кого я увидела. Его сине-фиолетовые как звук «О!» глаза, яркие, как небо. «С возвращением, Эллоуэн!» Я хотела, чтобы он подошёл ко мне ближе, но он стоял в другом конце комнаты. Я пошевелила затёкшими запястьями и поняла, что они всё ещё связаны его тенями. «Ты можешь меня отпустить?» Почему-то всё в комнате расплывалось перед моими глазами, кроме Мэйлора. Он вскинул брови. «Я пока не решил, стоит ли». Моё сердце забилось чаще, и я оглядела комнату. Маленькая, просто обставленная. Белые стены и очаг. Потолок пересекали деревянные балки. Пахло камином. А ещё так... Будто я несколько недель подряд не мылась. Я облизала сухие губы. «Где я? Что случилось?» «Мы в лесах уже пять дней. Лидия ухаживала за тобой всё это время. Поила молоком, пыталась исцелить с помощью своей магии. Она сказала, что это сработало. Сначала ты всё твердила о голоде змея, а потом бормотала что-то о маскараде у моря. Я вытаращила глаза, и моё сердце затрепетало. «Лидия?» «Я не мог всё время быть рядом с тобой. Даже сейчас я не могу остаться. Возможно, магия Лидии может исцелить тебя, но мертвецу вроде меня она уже не поможет». «О чём ты?» Его голос дрогнул. «Я больше не могу контролировать жажду крови Эллоуэн». Он смотрел на меня с болью. «Боюсь, я уже совсем не тот, кем был, когда мы познакомились. Я совершенно потерял себя». Он выглядел иначе. Казался таким уязвимым. Может, дело было в его глазах... или в том, что он больше не носил униформу повелителя воронов. Сейчас на нём была великолепная тёмно-синяя рубашка и серые брюки из ткани, выглядящие довольно богато. Сразу захотелось к ней прикоснуться. Если бы он мог подойти ближе. — У тебя новая одежда. На мгновение его губы тронула слабая полуулыбка. но затем он снова помрачнел. Наконец тени сошли с моей кожи, и я села в кровати, разминая запястья. Вот бы провести ладонью по мягкой ткани его рубашки. Я посмотрела на него. «Ты говорил, что Сион предан своему делу, но ты нет. А этим самым делом было сопротивление». Я моргнула. Так вот, что ты имел в виду. Ты не так предан сопротивлению, как он, потому что какая-то часть тебя все равно тянется в Орден. Он вздрогнул и отвел глаза. Сион не ощущают потерю своей души так остро, как я. Но мне никогда не заполнить эту пустоту. В груди у меня все сжалось. Как бы я хотела стать для него той, кто поможет заполнить этот вакуум. Но мы всё ещё не до конца друг другу доверяли. Как только нам удалось сделать это в Руфилде, когда мы были, казалось бы, по разные стороны баррикад. Все мышцы болели, и я встала с кровати, делая шаг навстречу майлору Он вдруг поднял руку. «Стой!» «Не приближайся!» Резко скомандовал он, затем добавил мягче. «Ты не представляешь, как я хочу тебя, Эллоуэн. Я не перестаю об этом думать. Твой взгляд, твой запах, твои вздохи. И именно поэтому я вынужден попрощаться». В его темных глазах отражалась страшная агония. Прежде чем я успела сказать ему хоть слово, он встал и ушел. Дверь захлопнулась за ним. Остались лишь обрывки теней. Я смотрела на закрытую дверь, подавленная пустотой и тишиной комнаты. Грудная клетка точно на части разрывалась. Он ведь еще вернется, правда? Не в последний раз я его вижу. но тут новый страх поразил меня точно громом. Воспоминание о Лео было подобно вспышке молнии в моем мозгу. «Меня ведь ждет этот маленький мальчик!» Живот скрутило. «Где же сейчас Лео?» Я распахнула дверь и немедленно получила ответ на свой вопрос. Лео и Лидия сидели за маленьким кухонным столиком. В окно перед ними светило солнце. На головах у них были венки из плюща, таволги и примул. Лидия первой подняла на меня глаза. Лео, заметив это, тоже обернулся и широко улыбнулся. «Эллоуэн!» Он вскочил со своего места и бросился ко мне, раскинув руки для объятий. Я запаниковала. «Стой!» Я ведь еще даже не оглядела себя толком, полностью ли мое тело закрыто. Нет, все в порядке. И кожаные перчатки, и плотный плащ. Когда я снова подняла взгляд на Лео, его глаза были расширены. Видимо, именно это мгновением ранее испытывал Мейлор. Пробирающий до самых костей страх убить того, кого любишь. Быть вынужденным кричать, чтобы они держались подальше. «Всё в порядке», — мягко сказала я, поманила его к себе и через секунду уже заключила его в объятия. Вместе с Лео, прильнувшим ко мне, я выглянула в окно. Рама была вся перекошена. Поодаль стояли ещё два полуразрушенных каменных домика. По тропинке между ними шёл Персеваль с вёдрами воды. «Как мы тут оказались?» — спросила я. «Персиваль знал об этих домах», — ответила Лидия. «Они давно заброшены, поэтому он уверен, что сюда никто не сунется. Так что будем ждать, пока не пробьёт час новой битвы». Я смотрела на макушку Лео, жалея, что не могу её поцеловать. «А кто привёл сюда Лео?» «Мейлор поручил это мне», — сказала Лидия. «Это было невероятно опасно. Мне приходилось действовать тайно». «Нет, правда, это был практически подвиг». Я нахмурилась. «С каких пор ты подчиняешься приказам Мейлора?» Она пожала плечами. «Теперь...» Мы в рядах сопротивления, дорогая. Мы все подчиняемся приказам этих двоих, нравится тебе это или нет. Сион покушался на жизнь твоего отца. Забыла? И он убил моего отца. Она пристально посмотрела на меня. Что поделать? Война требует определенных жертв. Придется тебе привыкнуть к этому. Ты... Примкнёшь к движению сопротивления? Да, как и ты. Я отпустила Лео, и он снова устроился за столом. На тарелке перед ним была куча крошек, и он попытался слезать их с пальцев. Я погладила его по голове. Моя задача — присматривать за Лео, и я не позволю тебе снова всё испоганить. Я же вернула его тебе. — Спасибо, — проговорила я сквозь зубы. — Но я не буду подвергать его жизнь опасности. Она склонила голову на бок. — И что? Вы двое будете прятаться до конца своих дней? Голодать? Вечно находиться в бегах? Вечно одни? Вечно преследуемы? По-твоему... «Такая жизнь для Лео лучше, чем использовать твою силу, чтобы убить людей, охотящихся на него!» В комнате повисло напряжение. Лидия, как всегда, была очень убедительна. Знала, какие слова подобрать, на что давить. И прежде чем я могла что-либо возразить, дверь домика с грохотом распахнулась. Я похолодела, когда в комнату вошёл Сион. Плащ развевался за его спиной. «Мэйлор сказал, ты вернулась в мир живых!» Он вскинул бровь. «И мертвых, я полагаю, раз я здесь». «И что ты здесь делаешь?» «Ты примкнешь к моей армии. Это не обсуждается». Я сощурила глаза. «Я тебя ненавижу всем сердцем». И вообще, у меня другие планы. Он подступил ближе, и недобрый огонёк заблестел в его золотых глазах. Если уж на то пошло, у меня тоже были другие планы. Я медленно прокладывал себе дорогу в Орден, намеревался подобраться как можно ближе к Паттеру, чтобы понять, как его убить. Но кое-кто вмешался, и все планы осыпались пеплом. Его слова были грубыми, но голос звучал даже ласково. Он подался вперёд и шепнул. «Если бы речь шла о ком-то другом, а не о тебе, ты уже была бы мертва». Я сжала кулаки. Может, я могла убежать от Ордена, но вот от вампиров... Никогда. — И чего же ты так отчаянно хочешь от меня? Чтобы я позволила змею поглотить мою душу и стала настоящим чудовищем? — Тебе нужно перестать так бояться своей силы. Он повернулся к двери, прежде чем бросить на меня еще один беспечный взгляд через плечо. — И еще кое-что, Эллоуэн. Не соверши ошибку, пытаясь снова убить меня».